«Дарья Ратникова, я стану твоим рыцарем!» Пролог «Воровка! Вот она! Держите воровку!» — кричала, надрываясь, полная женщина в накрахмаленном переднике. «Но «Ну, я ничего не воровала! Это ошибка!» Джейн в ужасе смотрела на чужой кошелек, который держала в руках. Она его не брала точно, правда, и вспомнить не могла, как он ощутился у неё в руках. Она ехала в имение дяди в столицу после получения письма. Вышла из экипажа, отпустила его заранее и решила немного прогуляться. И вот к ней уже спешили стражники. Где воровка? Вот-вот она. Она украла у меня кошелёк. А выглядит как порядочная женщина. Толстушка презрительно посмотрела в её сторону и сплюнула. Простите, но я не виновата, она умоляюще посмотрела на людей, что собрались возле неё полукругом. Все они глядели осуждающе, но не могли же они не видеть, что она не брала этот несчастный кошелёк. В конце-то концов, Виновата, не виновата, в участке разберутся. Стражники заломили ей руки за спину и хотели уже вести за собой, когда толпа вдруг молча расступилась. Что здесь произошло? Кратчевый бархатный голос прозвучал в наступившей тишине неожиданно громко. Джейн обернулась. Перед ней стоял мужчина средних лет, высокий, черноволосый в чёрном сюртуке с отталкивающими хищными чертами лица. На бледном лице ярко выделялись тёмные, почти чёрные глаза. А резко очерченные губы, острые скулы и цепкий, пронизывающий взгляд дополняли картину. Вот теперь ей стало страшно. Захотелось спрятаться до да так, чтобы он, кто бы это ни был, не нашёл её. Как хорошо, что вы пришли, господин профессор, зачистили стражники. Вот эту женщину обвиняют в воровстве, а она говорит, что не совершала этого. Что ж. Мужчина посмотрел на Джейн долгим взглядом. У неё перехватило дыхание, словно из груди вдруг выбило воздух я разберусь сам вы свободны но господин профессор есть какие-то возражения нет нет конечно нет стражники откланялись и едва ли не бегом бросились прочь от них и тут джейн поняла что толпы окружавшие её тоже нет куда они все подевались и что за человек Сейчас стоит перед ней. Пойдёшь со мной? Он повернулся к ней. Куда? Запаздалый страх вернулся снова, но он не ответил, и Джейн била дрожь. Боже, в незнакомом городе, одна, без сопровождения, и сейчас она идёт к незнакомому мужчине. Уж лучше бы её забрали стражники. Видя, что она стоит на месте, он просто бесс церемонно схватил её за руку и потащил за собой. Джейн вяло перебирала ногами, все меня следом. Они шли не так долго, всего с четверть часа, наверное, и они оказались у высокого мрачного дома, под стать своему хозяину. Он открыл калитку, потом дверь в дом, и когда Джейн оказалась внутри, то почувствовала всё. Для неё нет больше пути назад. А мужчина захлопнул дверь и повернулся к ней, и снова этот цепкий, пронзительный взгляд. "Итак, госпожа Фелина", машинально ответила она. "Итак, госпожа Фелина, вы утверждаете, что ничего не воровали?" "Да," Дженки внула, от страха её мутило. Что ж, сейчас я это проверю. Но если вы мне солгали, лучше вам в этом признаться сейчас, потому что потом будет поздно. Его голос напоминал ей оживший бархат. Так, наверное, удав зачаровывает своих жертв, чтобы съесть. Мне не в чём признаваться. Едва выговорила она, сама поражаясь тому, каким слабым и дрожащим показался ей собственный голос. Он шагнул к ней. Джейн отскочила назад и упёрлась в стену. Мужчина схватил её за руку цепко, так что не вырваться, а вторую руку положил на плечо. Она дёрнулась, но тут же услышала: "Перестаньте дёргаться, иначе Я за себя не ручаюсь. Я бережному обращению с девушками не обучен. Джинн закусила губу и выдохнула. И тут же словно провалилась в какой-то омут. Стены вдруг начали быстро вращаться, перед глазами всё поплыло. Она моргнула, а когда открыла глаза, оказалась в коридоре, но вовсе не в том, в который её затащили. Перед ней был длинный серый коридор, конец его тонул в таком же сером тумане. Она никогда такого не видела, а по обе стороны двери. Джейн постояла немного на месте, но ничего не происходило, и тогда она двинулась вперёд, медленно. очень медленно дёргая за чем-то за ручки тело словно не принадлежало ей как бывает во сне хочешь бежать и не можешь хочешь идти и стоишь на месте оживший ночной кошмар а потом впереди появился словно из ниоткуда свет и приоткрытая дверь совсем близко она вошла внутрь И увидела того мужчину, который так бесцеремонно с неё обошёлся. Те же чёрные волосы теперь спадали спутанными прядями на глаза. А ещё он был намного моложе. Едва ли не подросток, худой, похожий на жерт. Она определённо где-то его видела раньше, таким подростком. Попыталась вспомнить, но, как всегда, при этом ад боли начала раскалываться голова. А подросток прижимал к груди немолодую уже женщину. Её одежда была вся покрыта пылью, смешанной с кровью. Он раскачивался на одном месте и шептал, как заклинание, повторяя одни и те же слова сотню раз. Мама, пожалуйста, мама. И вдруг её словно выдернуло назад. Дверь захлопнулась у неё перед носом, коридор стал умельшаться, всё завертелось перед глазами, миг, и она снова пришла в себя. Она стояла у стены в чужом доме, а напротив неё этот мужчина. Ты что себе позволяешь? прошептал он, стиснув её руку до боли. "Вы о чём?" Джейн затрясло от страха. "Что это только что было? Куда она провалилась?" Рука невольно потянулась к шее. Там под платьем был спрятан небольшой медальон, память о родителях. Она всегда теребила его, когда волновалась. Мужчина молчал. Джейн подняла голову, И успела заметить, что он смотрит на ее руку и с таким изумлением в глазах, что даже ей стало интересно, что он там такое нашел. Она сморгнула, да нет, снова ледяной взгляд, ей, наверное, показалось. — Вы невиновны. Надеюсь, у вас хватит ума больше не лезть, куда не следует, — наконец произнес он. Отпустил её руку и отвернулся. "Да кто вы такой вообще? Как вы смеете?" выдохнула Джейн. Теперь, когда этот мужчина подтвердил её невиновность, у неё словно гора с плеч упала. "Я Тоби Асритер, читающий души и профессор Королевского университета." "А, -а, -а читающий души! Всё ясно." Жалко он раньше не объяснил ей про свой дар. Хотя она правда не думала, что они настолько несносные. "Я свободна?" профессор Риттер спросила она раздражённо. "Разумеется, и надеюсь вас больше никогда не увидеть, госпожа Филина. И вам приятно оставаться, профессор". Джейн в несколько шагов преодолела расстояние до двери. открыла её и хлопнула наверное так что слышно было во всём городе чтоб ему пусто было